Глава 23. Бешеная коробка. Эпиграф. Есть люди с двумя типами программ. Одни во что-то верят и чему-то служат, а другие ни во что не верят и все брюзгливо критикуют. Обычно это люди обвисшие и отстрелявшиеся. От них лучше держаться подальше, чтобы не заразили. Из дневника не вернувшегося шныра. Хваленный Мерседес-спринтер оказался бешеной коробкой, переоборудованной из грузового фургона. Сиденья были от газели, а под ногами лежал самый настоящий линолеум, выстилавший весь салон. Выглядит так себе, зато мыть одно удовольствие, словоохотливо поведал король Англии, Шотландии и Ирландии. Плеснул водичкой и... Автобус мчался по шоссе, с каждой минутой отдаляясь от Питера. Пчелы прилипли изнутри к водительскому стеклу и всякий раз впадали в ярость, когда шоссе отворачивало, изменяя прямому направлению. Еще бы! Пчелам хотелось гнать автобус по болотам, через леса и овраги. На водительском месте, как на троне, восседал король Карл. Рядом с ним, обхватив ладонями банку с медом, пригорюнился его верный медведь. — Веди осторожнее, стекло совсем грязное, обрызгалка не работает, — строго предупреждал король. — кто за рулем? — отрываясь от банки, спрашивал медведь. — Ой, я за рулем. Извини, забыл, — извинялся король. Фреда тряслась и дрожала. Ей никогда не приходилось ездить в автобусе с двумя миражистами, и она клялась себе, что это будет в первый и в последний раз. «Послушайте, вы уверены, что надо так гнать, раз вы не знаете, кто за рулем?» — громко спросила Фреда. Миражисты задумались. «Какой же русский не любит быстрой езды?» — процитировал Карл но тотчас похватился и, нахмурившись, прибавил, что и английские короли относятся к быстрой езде положительно. Медведь же, обращаясь к приятелю, сказал, «Слышь, Карлуш, везу я вчера на новосибирскую группу в аэропорт, и вдруг чук, у меня убежал дворник. Вот так вот на шоссе прыг и убежал». «Ужас! Он с собой в машине дворников возит», — сказал король Карл и захихикал. «Вот это, Карлуша, уже не твой гешефт», — возмутился медведь. Миражисты принялись шуточно толкать друг друга и в очередной раз позабыли, кто из них держит руль. Автобус вильнул, Фреда завизжала и, от ужаса, перемахнув через спинку сиденья, шлепнулось на колени к Дане. Доброе время суток, произнес Дани вежливо. Ты находишься внутри моего организма, но меня это не смущает. Главное, чтобы это не смущало тебя. Фреда снова заорала и метнулась вглубь салона. Выпустите меня кто-нибудь, спасите меня от этих идиотов. А! -а, -а, -а, -а, -а Кстати, спорим, ты не знаешь, чем отличается метеор от метеорита? Метеор это результат, а метеорит явление. Метеор это просто хвост от метеорита, который мы видим с Земли, сказал Дани ей вслед. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Неожиданно крышу спринтера что-то задело. Пробежала, царапнула и заскреблось. Если поначалу звук можно было списать на что-то случайное, то когда заскреблось, все сомнения отпали. Там кто-то есть. «У меня над головой!» — заорала Лара. «Любопытно!» — хладнокровно заметил король Карл. Ворчала. «Какая у нас скорость?» «Может, кошку сбросили с моста, и она, бедная, царапается, просится к нам в гости?» «Угу», — сказала Рина, разглядывая крышу. «Очень назойливо просится. Она только что жесть насквозь продрала». В нашей чудесной самодвижущейся повозке ворчало, ты слышал, нашу кормилицу ломают. Возмутился Карл и съехал на обочину. Шныры посыпались из автобуса. Сашка держал наготове шнепер. Макар целых два шнепера. Даже Кирилл и тот вооружился саперкой. Первое, что они увидели, была морда Гиелы альбиноса. Скальсть гиела скребла лапами к крышу. Тут же на спринтере, вцепившись в похожий на горб выступ кондиционера, распростерся на животе Гамов. Не стреляйте, это я! прохрипел он и, разжав руки, не то сполз, не то свалился в могучие лапы ворчало. Что ты делаешь у нас на крыше? сурово спросил медведь. Гамов полудохло болтался у него в руках, пытался отдышаться. Сколько раз на трейлеры садились, и ничего, а тут автобус. Все дергается скользко. Если бы не эта торчащая железка, я бы слетел на асфальт. Вот видишь, — сказал Карл Ворчаля, — а ты говорил, не ставь кондиционер со списанного грузовика, не будет работать. Ну, во-первых, он работал не меньше двух дней, а во-вторых, мы спасли человеку жизнь. Гордись собой, ворчала. Медведь отпустил Гамова. Аль, спрыгнувший с крыши, носился по лесу и что-то настороженно вынюхивал. Изредка возникал на опушке и, прижав уши, с тревогой смотрел на шоссе. Гамов попытался ступить на левую ногу, охнул. «Я, кажется, колено ушиб. Можно мне с вами?» «Аль полетит следом». Фреда прохаживалась вокруг Гамова, придирчиво разглядывая его – Было заметно, что Гамов вызывает у нее острое любопытство, и одновременно она считает необходимым как-то заявить о себе. Оставаться в тени Фреда не любила. «Нельзя! Мы едем по сугубо шныровскому делу», — непреклонно заявила она. Гамов усмехнулся. «Да», — протянул он, — «секреты — великая вещь. Ну тогда, раз мне нельзя ехать с вами, может, я поеду вон в том автобусе?» и он показал на желтый автобус, остановившийся метрах в трехстах и словно чего-то поджидающий. — Слежка? — Растворенные, — мгновенно сообразил Сашка. — Они самые, — признал Гамов. — Две машины здесь, и еще одна проскочила вперед. Карл Английский оглянулся на Аля, продолжавшего рычать. Поведение Гиеллы убедило его больше слов хозяина. — Растворенные, — пробормотал он, — это ведь живые мертвецы, которым эльбы разрушают мозг, воздействуя на центры удовольствий. Говорил я тебе, ворчала, не ешь столько меда. Получается слишком много радости и опасная вещь. — А Гиело то чего рычит? — Аль терпеть не может растворенных. — Был случай, один из них нанес ему рану. «У Гиел прекрасная память», — пояснил Гамов. «Носом их чует». «Недалековато для Нюха», — заинтересовался Карл. «Далеко. Но Аль видел, как они садились в автобус и запомнил. Зрение у Гиел тоже отличное». «И что нам делать? От них теперь не оторваться?» — занервничал Кирюша. «Для начала сесть в машину и начать двигаться. На ходу мы в большей безопасности». Принял решение английский король. Прихрамывая и морщась, Гамов влез в автобус и занял место, на котором прежде сидела Фреда. Она издала несколько демонстративных звуков, но Гамов улыбнулся так мило, виновато и вежливо, что сердце Фреда растаяло, и она ограничилась тем, что согнала с его места Кирюшу, чтобы иметь возможность оказаться поближе к Гамову и сверлить ему мозг. У таких девушек, как Фреда, вся симпатия состоит из придирок. Чем больше они тебя донимают, тем большим успехом ты у них пользуешься. Для того, чтобы подобная девушка тебя полюбила, она прежде должна тебя люто возненавидеть. Теперь за руль пересел ворчало. Стискивая баранку огромными руками, он гнал автобус с такой скоростью, что казалось вырасти у спринтера крылья, он пошел бы на взлет. «Слушайте, что мы делаем? Ведь мы так приведем берсерков к закладке!» Внезапно воскликнула Рина. Гамов цокнул языком. «Приведем, но другого выхода нет. У вас есть связь со шныром». Рина мотнула головой. Только что она решила наплевать на все запреты и связаться с кавалерией, однако у нее ничего не вышло. И с Кузепычем не смогла связаться и с Меркурием, и с Родионом, причем даже по телефону. Прежде такого не случалось, кто-нибудь обязательно отвечал. Гамов удовлетворенно кивнул. «Значит, я угадал». «И еще раз порадуйте мою догадливость. Взгляните на Нерпи». Рина первой оттянула рукав, потом это сделали Сашка, Лена, Макар и Фреда. У всех серебристые фигурки были не просто тусклыми, а едва ли не вбиравшими в себя свет. Видели? Главная закладка шныра доживает последние часы. Не позже, чем через сутки, она станет просто отколотым камнем. «Теперь вы понимаете, почему берсерки не скрываются?» — спросил Гамов. «Да, понимают, что мы никуда не денемся. Если не найдем великую закладку в ближайшее время, это будет концом шныра. Поэтому придется пробиваться даже с риском притащить за собой хвост». «Ну хорошо, поедем. Только имей в виду, Гамов, я буду за тобою присматривать», — произнесла Фреда с тем острым визгом в голосе, который бывает, когда диск болгарки наткнется в дереве на гвоздь. «С удовольствием, мадемуазель!» — согласился Гамов. Ворчала, продолжал гнать. Они так быстро мчались, что не заметили, как слева промелькнул Шлиссельбург. Автобус с растворенными отстал, однако откуда-то выпрыгнул упрямый красный универсал. Универсал держался за спринтером, как приклеенный, не отставая, но и не обгоняя. За стеклом различались белые круги лиц. Всего трое. Впереди двое берсерков, а сзади должно быть или Людочка, или Миссалина Петровна, озабоченно сказал Гамов, оттягивая шторку, чтобы разглядеть преследователей. Кто это? Наста и Рузя уже имели счастье познакомиться. Мисс Алина Петровна просто сложная женщина, а вот Людочка... Честно говоря, меня посещает мысль, что то, что мы считаем Людочкой, уже давно не Людочка. Ничего. Пока мы едем, нам бояться нечего, сказал Карл, и вдруг дико заорал, вцепившись в ворчало. Перед ними на шоссе... Выросло чудище, похожее на сильно простуженного снежного человека Плоская морда была покрыта редкой белой шерстью Глаза гноились, мохнатые лапы тянулись к автобусу Ворчало загудел Чудовище ухмыльнулось и, не сходя с дороги, расставило лапы Спринтер, чтобы не врезаться, вильнул И вылетел бы на обочину, не вцепись гамов в руль И не успей выровнять автобус. Можно было смело сбивать. Это мираж, — объяснил Гамов. Значит, все-таки не Людочка. Значит, мисс Алина Петровна. Слушай, ворчала, не гони так. А то окажемся на обочине вверх колесами, — сказал Карл. Не окажемся. Буду теперь всех подряд таранить, — прохрипел медведь. Но миражи могут быть разными. Мисс Алина Петровна не только страшились творит. Это она так разогревалась. Вот, например, что ты видишь впереди? Спросил Гамов. Автобусную остановку, заявил Медведь. Ты уверен, что это автобусная остановка? Ну да, что я остановок не видел. А у остановки кто? Старушка какая-то дорогу перебегать собирается... — Ну, смело бабка играет. Надеюсь, она сохранилась. — А сколько у старушки, извини, голов? — уточнил Гамов. Ворчало присмотрелся. — Две! — прохрипел он. Король Карл печально покачал головой. Двухголовые старушки нередко встречаются в окрестностях Санкт-Петербурга. Подозреваю, что это следствие реформ Петра Первого, — авторитетно сказал он. На сей раз ворчало сворачивать не стал, а, стиснув зубы, проехал старушку насквозь. При этом мираж не рассыпался, а пронесся через автобус молочно-белый и дрожащий. Вблизи он походил на плоский, сотканный из тумана экран, подсвеченный только с одной стороны. В следующие пять минут разошедшийся медведь сам разоблачил и с удовольствием протаранил три миража. «А вон еще один мираж торчит, и Шмисалина под гаишника его замаскировала. Но ща протараним!» — хищно пробормотал Ворчало. К счастью, Гамов, ухитрявшийся параллельно ухлестывать Зариной, успел взглянуть и повис на руле, заставив автобус изменить траекторию. Совсем близко, едва не задетые зеркалом, Пронеслось изумленное лицо с разинутым ртом. «Гаишник был настоящий», — спокойно объяснил Гамов. «Ага, настоящий. А почему две головы и четыре ноги?» — пропыхтел ворчало. «Потому что еще один гаишник рядом стоял». После этой истории медведь больше не гнал и даже пересел на соседнее сиденье для успокоения Зачмокав медом из баночки За рулем же опять оказался монарх Англии, Шотландии и Ирландии Он ехал уже осторожно и культурно И миражи постепенно оставили их в покое На самом деле Мисалина Петровна и не пытается нас остановить Но если всерьез, заметил Гамов Она бы и получше миражик сотворила, просто скучно ей в универсале. Едешь себе, едешь. Вокруг все елочки, тоска зеленая. — А че, братцы, развеселим Миссалину Петровну? — предложил Макар. Прежде чем кто-то сообразил, как он собирается развеселить, Макар вскочил с ногами на кресло, просунул руку со шнепером в окно и стал выцеливать красный универсал. Целиться было ужасно неудобно, поскольку голова Макара находилась внутри салона, рука снаружи, а мишень вообще не пойми где. Это мало напоминало классическое положение стрельбы из шнеппера. «Не стреляй!» — крикнул Рина, но Макар уже нажал на спуск. Асфальт вскипел. В покрытии дороги появилась небольшая яма. Универсал вильнул, объезжая ее. низко взял!» — прошипел Макар. Он бросил разряженный шнеппер на сиденье и стал просовывать руку с другим шнепером. Универсал сместился на край дороги, мешая Макару целиться. Макар перебежал к противоположному окну автобуса и там стал дергать стекло, чтобы высунуть руку. Гамов, осуждающий, прищелкнул языком. «Слишком долго. Мой папа любит повторять фразу «Если собираешься что-то сделать, делай это очень быстро». «Ты о чем?» — спросила Рина. — Прежде чем Гамов объяснил, Макар издал крик полный ужаса. Рина увидела, что он больше не стоит на сиденье, а согнувшись, валяется в проходе. Левой рукой вцепился в запястье правой и изо всех сил пытается ее удержать. Кисть же правой руки сжимающей шнепперы изгибается, пытаясь нацелить шнеппер Макару в голову. На лице у Макара был ужас. Сашка, не разобравшийся, в чем дело, решил, что Макар ранен и бросился к нему. Макар вскинул ему навстречу искаженное лицо. Его правая рука, изменив планы, распрямилась, вырвалась из плена у левой и взметнувшийся шнеппер прицелился в Сашку. Сашка, не раздумывая, бросился на пол. Рука последовала за ним, однако прежде чем шнеппер выстрелил, две золотые пчелы оторвались от общего роя и уселись Макару на кисть. Макар заорал от боли, пнув, пролетев над головой у Сашки, проделал в водительском стекле здоровенную дыру. Сашка добрался, наконец, до Макара, хотел схватить его, но Макар уже сидел и, поскуливая, нянчил свою правую руку, На указательном пальце которой сидела, сразу две пчелы. Одна из пчел перелетела Сашке на лоб и забегала по лицу, обшаривая его усиками и убеждаясь, что он жив и здоров. Это была его собственная пчела. Другая пчела была пчелой Макара. — Рука! — Ужалили меня в палец собаки! — сдавленно выговорил Макар. — Слушается рука! — спросил Гамов. Макар недоверчиво шевельнул кистью. — Вроде бы да. — Пчелы помогли. Мисс Алина Петровна перехватила контроль над твоей рукой. Наверняка и над глазами тоже. — Как-то же она видела, куда целится, — заметил Гамов. — Как ей это удалось? — спросила Фреда. Не проблема для хорошей ведьмы. Нервы, проводимость и все такое. Посылаешь более сильные импульсы, рука слушается уже тебя, а не хозяина. Она так двоих в форте Тиля задушила. Как? Да очень просто. Что они там не поделились с Миссолиной, я не знаю, но берсерки задушили сами себя. Скандал был. Тиль вопил, как ненормальный, но Белда убедил Гая. Что ценность хорошей боевой ведьмы выше, чем ценность двух остолопов. Ну и притом, живой всегда прав. Это тоже великая истина моего папы. Не помню ее порядковый номер. Папа, у тебя философ? Спросил у Фреда. Нет, скромный миллионер, ответил Гамов и насмешливо посмотрел на Рину, точно намекая, что вот. Есть миллионеры скромные, а бывают ведь и нескромные олигархи Но сейчас что об этом говорить? Близость красного универсала нервировала Еще сильнее нервировало, что желтый автобус с растворенными Приотставший было Вновь возник в поле видимости и пристроился за универсалом Настроение у шныров было подавленное Впереди ведьмари, позади ведьмари, а свернуть никуда нельзя. И лишь стрелка из пчел у стекла показывает дорогу. Нигде и никогда сила духа не проверяется с такой отчетливостью и ясностью, как при перемене обстоятельств. Утешая всех и себя в том числе, торжественно произнес король Карл. В этот момент он выглядел очень величественно. Рина достала из рюкзака камень и держала его на коленях, глядя на заполненные глиной отверстия. Маленький белый цветок тянулся из второй от центра оспины. Ладонями Рина ощущала шероховатость камня. Сердцевина цветка жил тело в окаймлении четырех алых лепестков не казалось что она непрерывно подрагивает хотя на самом деле подрагивал автобус сердцевина же была неподвижна как ось скрепляющая воедино три мира сашка разложил на свободном сиденье запасные пнуфы саперку и теперь возился со сосновыми иголками смолой пухом и прочими составляющими для шныровского боя «Лучше не садись на это место», – предупредил он Фреду, которая в беспокойстве перескакивала с одного сиденья на другое. «А то, что будет?» – взвелась Фреда. «Она терпеть не могла, когда ей указывают. А то уже ничего не будет. Здесь каменный порошок с первой гряды, слизь из болота и немного грязи из нашего мира», – объяснил Сашка. У Фреда хватило ума понять, что произойдет, если три конфликтных начала смешаются на ее одежде. «И ты это с собой так запросто возишь? Подвергаешь всех нас опасности?» — возмутилась она. «Не запросто», — возразил Сашка. «Каменный порошок в банке из-под детского питания, слизь в пузырьке из-под глазных капель». И все рассовано по разным карманам. Ничего себе. Техника безопасности лучше бы вообще ничего не говорил. Проехали Синявина, Приладожский, Новую Ладогу и Сясь-строй. Название Сясь-строй. Насмешило укушенного пчелами Макара. Он хохотал, хохотал, бодая лбом стекло, пока не сообразили, что у него началась истерика. Видно, из-за едва не пристрелившей его руки Макар и сейчас ей не доверял. Даже привязал ее вытащенным из ботинка шнурком к поручню сиденья. На дороге начались заторы и хвосты из машин, вызванные медленно двигавшимися большегрузами. И в этих заторах тащились сперва шныры в спринтере, затем красный универсал и автобус с растворенными. И еще где-то впереди, обогнав всех, находилась прорвавшаяся машина с берсерками, которую Гамов видел с Гиелы. Сашка готовил приспособление для шныровского боя. Кирилл полез ему помогать и до того допомогался, что что-то на себя просыпал – У него начались проблемы. Он то подскакивал и бился о крышу автобуса, то распластывался на полу, вжатый в него до такой степени, что не мог поднять даже мизинец. Рина грызла ногти, обогащая свой организм кальцием. Одного Гамова ничего не смущало. Он нашел под сиденьями поцарапанную гитару, довольно старую и обклеенную переводными картинками, Невероятно, но переводные картинки покрывали гитару не просто со всех сторон, но кто-то даже и внутрь под струны ухитрился наклеить алую гоночную машину. «Чья?» – спросил Гамов. Медведь ткнул пальцем в короля Карла. Монарх со смущением пояснил, что до принятия королевского сана он ходил в кружок в Доме творчества, и что переводилки – это тоже из далекого детства – Ибо ныне он, будучи облачен высоким доверием английского народа, конечно же, не стал бы клеить на гитару всякие глупости. Тут короче, Шотландии и Ирландии несколько смутился, поскольку увидел на гитаре еще и девицу в купальнике. Наличие этой девицы доказывало, что к моменту издевательства над гитарой монарху было уже не десять, а минимум четырнадцать лет. «Не надо оправдываться, Ваше Величество!» «Снисходительно сказал Гамов. У всех бывает. Я сам люблю кошечек на телефоне. Как только у меня появляется новый телефон, я сразу наклеиваю на него кошечку или динозаврика». Все уставились на Гамова, проверяя, не обманывает ли он, однако лицо поэта, гимнаста и красавца в одной упаковке осталось непроницаемым. Невозможно было понять, говорит ли он правду давать же свой телефон для проверки, он отказался. Вместо этого Гамов быстро пробежался по струнам, настраивая гитару и удрученно качая головой. «Все очень запущено. Это, конечно, не инструмент, а оружие трактирного боя», пробормотал он, и глядя на Рину, а вместе с тем немного и на Лару, ибо Гамов был, конечно, ценитель женской красоты – Запел из Вертинского. «Мы придем на вашу панихиду, Ваш супруг мне сухо скажет жаль, И, тихонько проглотив обиду, Мы с собакой затаим печаль. Вы не бойтесь, пес не будет плакать, А тихонечко ошейником звеня, Он пойдет за вашим гробом вслякать Не за мной, а впереди меня». Пощипывая струны, — Гамов незаметно придвигался к Рине и совсем уже было собрался упереться ей лбом в плечо, однако тут вышла какая-то техническая неувязка, и там, где должно было оказаться плечо Рины, неожиданно возникло твердое плечо Сашки. — Гамов, — спросил Сашка мягко, — у тебя когда-нибудь такое бывало, что ты поднимаешь голову, и тут тебя бьют по голове чем-то тяжелым? Поэт и гимнаст оскорбленно вскинул брови. «Простите», — произнес он с холодным вызовом. «Или если нет ничего тяжелого, то, например, гитарой», — продолжал Сашка. «Ты не мог бы мечтать где-нибудь в другом месте?» — поинтересовался Гамов еще холоднее. «Автобус небольшой, другого места мечтать нет». Рина поспешила вмешаться. «Сашка, не кипятись». — Гамов, утихни. Сашка просто хочет сказать, что ему не нравится нравственный компонент творчества Вертинского, — затораторила она. — Я это хочу сказать. — А, ну да. Противный компонент. С головы до ног очень противный, — признал Сашка, пристально глядя на бронепластины куртки Гамова. Гамов, оставая пожал плечами. — За Вертинского я не отвечаю. Миролюбиво заметил он. Макар разочарованно отвернулся. Он уже понял, что драки не будет. К лодейному полю дорога усложнилась. Рина прилипла носом к окну. В поле шевелились темные камни. Это были пасущиеся коровы. На железных воротах висела табличка «Частная территория охраняется собаками» исправленные кем-то на «продадимся за кусок колбасы», «три дворняшки». Дальше исчезли и ворота, и дворняшки. Начались многочисленные петли шоссе, круговые перекрестки и такой запутанности развязки, что медведь ворчало, даже выходил из машины и нюхал дорожные знаки. Это он делал, разумеется, как медведь. Как водитель же, с многолетним стажем, он просто чесал в затылке и ругался. Особенно, когда рядом с бетонным постом ДПС на круговом перекрестке они сделали три витка, пытаясь определить, чего хотят пчелы и какой из четырех правых поворотов является достаточно правым. Пчелы метались то к одному стеклу, то к другому, пытаясь указать кратчайший путь, и недовольно гудели. Стрелка то и дело разваливалась, превращалась в рой, по возбуждению пчел угадывалась близость закладки. «Странно все-таки, что двойник камня здесь, а не за Уралом. Я и так прикидывался, должна же быть какая-то симметрия миров», — внезапно сказал Даня. «Нет», — оспорил Гамов, — «симметрия есть, но она сложная». Возьми три полотенца, или лучше три большие простыни, положи их одну на другую и прошей нитью. Не по краям, а отдельными случайными стежками в разных местах. Брось всю эту конструкцию в стиральную машину и посмотри на результат. Если нити и не лопнут, все равно никакой симметрии не будет. Где-то возникнет горб, где-то простыня провиснет, а средняя вообще съежится, потому что у нее, допустим, Какая-то особая ткань, не выносящая стирки. «Откуда ты знаешь, что все так?» – ревниво спросил Даня. Белда любит рассуждать, что миры пришиты друг к другу золотой нитью, и места, где входит игла – точки возникновения значительных закладок. Мелкие закладки могут и нарушать этот закон, как и тонкие нити могут обрываться при встряхивании ткани, но сильные никогда. Даня попытался это представить. Вспомнился известный парадокс с катушкой. Если нить размотана, муравей может ползти от одного края к другому очень долго, а если нить на катушке, пробежит всю катушку за секунду. Впереди показался синий четырехугольник дорожного знака. Буквы на нем еще не прочитывались, но пчелы точно с ума сошли. Тугой рой их ударился в стекло с такой силой, что помимо дыры от пнуфа в нем возникла и трещина. «Кажется, приехали», — сказал король Карл. Пропустил встречный поток и повернул. Пчелы, до того бьющиеся в левое боковое стекло, опять сместились по центру лобового. Автобус с растворенными больше не скрывался. Дорога была совершенно пустая. За автобусом последовал и универсал с боевой ведьмой и двумя берсерками. Вскоре к ним присоединилась и третья машина, белая легковушка. Видно, та, что была впереди. Для нее поворот к старой слободе оказался сюрпризом. Легковушка метнулась, было желая опять обогнать спринтер, но вдруг, развернувшись, Умчалась. К поселку Инема. Интересно, что они там забыли?» — удивился Сашка, взглянув на карту. Гамов обернулся, отслеживая взглядом красный универсал, который то начинал отставать, то ускорялся, как если бы внутри никак не могли прийти к определенному соглашению. «Сейчас начнется» сказал он и поморщился, трогая ушибленное колено. Что начнется? Решают, что с нами делать. Суетятся, совещаются с Гаем. И что решат? Спросила Рина. А я откуда знаю? Я бы на их месте решил, что нас безопаснее будет отправить пешком, чтобы выиграть время замкнуть кольцо, предположил Гамов. Красный универсал рванулся вперед, поравнявшись с автобусом. Стекло отъехало. Берсерк, очень серьезный, в овальных очках, высунулся по пояс и, прицелившись из арбалета, выпустил болт в переднее колесо спринтера. После выстрела спринтер продолжал все так же ехать, да и в лице стрелявшего берсерка ничего не изменилось». Все с тем же хладнокровием он втянулся в универсал и спустя несколько секунд высунулся уже с другим арбалетом. После выстрела из него спринтер начал заваливать влево, а вскоре запахло горелой резиной. Король Карл продолжал упрямо выкручивать руль, удерживая спринтер на дороге, но автобус уже снижал скорость. «Кажется, приехали». Мрачно проговорил Ворчало и, достав монтировку устрашающего размера, взвесил ее в руке. Рина сомневалась, что медведи используют в драке монтировки, но этот явно был продвинутый. Устроив монтировку на коленях, Ворчало щелкнул тумблером. Дверь спринтера отъехала. Замелькал кустарник. Почва была неровная, покрытая мхом со многими отдельно лежавшими камнями. Вдоль дороги тянулся небольшой, примерно по пояс, ров, подготовленный для прокладки кабеля. — Прыгайте и прячьтесь. Мы уведем их за собой, — велел ворчала. — Только быстро. Наша коробка на колесах скоро остановится. — А нас не заметит? «Если повезет, нет. Дорога петляет. Собирайтесь!» Сашка замешкался, соображая, как взять все секретки для Шныровского боя, чтобы конфликтующие начала не вошли в соприкосновение у него в руках. В конце концов, так и не пристроив толком метательные приспособления, представляющие собой обгрызенный творческими зубами Рины карандаш «Блэк Пепс», На одном конце которого был шарик из глины с двушки, а на другом — обрывок, похожий на бинт кожи погибшего Эльба. Сашка метнул его в окно. Универсал успел проскочить. До автобуса с растворенными неуклюжие устройства не долетело, однако в асфальте с овсасывающим звуком возникла дыра, на дне которой мог бы улечься слон. Автобус с растворенными экстренно затормозил. Начал было заваливаться, но устоял передними колесами, повиснув над ямой. Красный универсал с берсерками и боевой ведьмой приотстал, выясняя, что случилось с растворенными. Это подарило шнырам возможность спрыгнуть незамеченными. Скорость спринтера была уже невысокой. Мелькала разрытая земля насыпи, первым прыгнул Кирилл. Пробежал несколько шагов и словно провалился в ров, прижавшись к его дну. Даня не столько прыгнул, сколько вышагнул, и, удивленно взмахнув руками, ухнул за насыпь. За ним Макар с двумя шнеперами в руках. Кажется, он собирался стрелять на бегу, но налетел лбом на знак дорожной работы и был утянут в ров под бежавшим Кириллом. Фреда выбросилась из автобуса с лицом эпической героини — идущий на смерть и с плотно закрытыми глазами. Алиса, сжимая смертный жетон так, что он отпечатался на ладони, Лара начала визжать и устраивать панику, хватаясь за спинки кресел. Это грозило испортить все дело. Оторвать запаниковавшую Лару и вытолкнуть ее из автобуса так, чтобы не заметили берсерки, было почти нереально. «Ты ведь не боишься? А то я сам боюсь». В самое в ухо сказал ей Гамов. Ошеломленная Лара повернулась к нему, и, тотчас Гамов, обхватив ее с ней, вместе выбросился из автобуса. За Гамовым выпрыгнули Ганич и Сашка. Рина успела еще сказать королю Карлу «До свидания, Ваше Величество!» «Прощайте, милое дитя мое!» Торжественно отозвался монарх, и глаза у него заблестели. Покалеченный спринтер еще двигался но было заметно, что он на последнем издыхании. Автобус хромал, запах горелой резины становился невыносимым. Король Карл едва удерживал руль. Его приходилось выкручивать в противоположную сторону, чтобы автобус ехал более или менее прямо. Медведь помогал ему. «Давай, Карлуша, еще метров пятьсот надо протянуть». Из-за поворота выскочил красный универсал. Три его дверцы были вырваны с мясом, а в проемах дверей, держась за крышу, стояли растворенные, захваченные из застрявшего автобуса. Двое мужчин и женщина. Один мужчина жевал и глотал пустоту. Казалось, он пожирает вкусную свиную ногу. Женщина хохотала. Универсал легко нагнал покалеченный спринтер и ехал теперь рядом, прижимая его к обочине. «Слышь, Карл, а ведь миражисты чем-то похожи на растворенных. Им тоже мерещится то, чего нет», — неожиданно произнес медведь. «Нет», — ворчала, — «умоляю, в эту последнюю минуту не льсти им и не оскорбляй нас». У них инстинкты, у нас мечта, строго отозвался король. Его голос дрожал. Он касался то Вандейковской бородки, то Серги в ухе. Управляя автобусом, монарх ухитрился достать рапиру. Она была гибкой и легкой, защищавшей руку чашечкой. На клинке были заметны следы ржавчины, от которых. Всеми силами старались избавиться, а ножны были явно самодельными, не королевского достоинства из расщепленных бамбуковых реек. Впереди был крутой поворот. Было очевидно, что спринтеру в него не войти. Автобус съехал с асфальта и, уткнувшись носом в дерево, застыл. Ворчало рванулся из спринтера через открытую дверь. Берсерки успели подбежать чуть раньше. — Не соли нашнеров нет, здесь одни миражисты! — крикнул один из берсерков, заглядывая в салон. Боевая ведьма была еще у универсала. Рядом с ней покачивались растворенные. Эльбы шпорили их болью и удовольствием, заставляя растворенных дергаться и вскидывать руки. Казалось, кукольник... Еще не разобрал нити. Лицо ведьмы перекосилось от досады, она даже укусила себя за руку. Им же хуже. Этих нас не просили оставлять в живых. Информацию, куда делись шныры, я считаю, из их мозга. Берсерк отбросил арбалет и вытащил варяжскую секиру. — Давно мечтал ее испытать, а то все бегаешь по городу с жалким топориком, — пробормотал он. Ворчало-заворчал и оскалился. Тяжелая монтировка столкнулась с секирой. Край секиры обломился, а еще спустя мгновение монтировка ударила берсерка по ключице, и тот со стоном повалился в кусты. Тем временем король Карл, изящно уклонившись от арбалетного болта, зацепившего ему оперением щеку, ловким движением отбросил ножный и сделал выпад. Берсерк, успевший отбросить арбалет, но не успевший дотянуться до топорика, был пронзен насквозь. «Мадам, вы можете удалиться». Высвобождая рапиру, великодушно сказал Карл. Мисс Алина Петровна ухмыльнулась. Она была тощая, ломка высокая, с низким лбом и густыми смыкавшимися бровями. У нее на шее в двойном плотном пакете билось сердце. Чье это было сердце человеческое или нет, определить было невозможно, но совершенно точно сердце было живое. С оборванными синеватыми сосудами. Это ты удалишься, сказала мисалина Петровна и вцепилась в пакет с сердцем ногтями. Карл английский пошатнулся, сделал заплетающийся шаг и с недоверчивым ужасом взглянул на свою грудь. Побледнел и, пытаясь встать, упал на одно колено. Ведьма не сводила с него злобных маленьких глазок. Казалось, она пьет из него жизнь. — Страшно умирать? — спросила она. Карл с усилием поднялся, опираясь на согнувшуюся рапиру. Лицо его выражало муку и одновременно радость. — Монархи не умирают. Монархи уходят в небо. «По звездной дороге!» — сипло произнес он и опрокинулся лицом вперед. Прежде чем он упал, рапира, которую он так и не выпустил, сломалась. Ворчало бросился к нему, перевернул. Открытые глаза Карла смотрели в небо, к влажным губам пристала хвоя. «Теперь твоя очередь, большой миражист! Умри!» Обратилась мисалина к Ворчале и повторно сжала ногтями сердце в пакете. Медведь, вскинув голову, мрачно смотрел на нее, потом отпустил Карла и поднялся. Он стоял, наклонив вперед голову, и было видно, как он силен и грозен. В одной руке у и была монтировка, в другой — сломанная рапира Карла. — Ты еще жив как? — взвизгнула Мисалина Петровна. Она отступила на шаг, вцепилась в сердце в пакете так, что он прорвался. — Взять его! — приказала она растворенным. Растворенные двинулись в атаку. Женщина продолжала улыбаться. Один мужчина непрерывно жевал, у другого закатились глаза, прежде чем растворенные добрались до ворчала. Тот порукоять вонзил в висевшее на шее ведьмы сердце в пакете, сломанную рапиру короля. Вонзил порукоять, сразу пронзив два сердца и то, что в пакете, и сердце самой мессолины схватившись за рукоять рапирами, солина начала медленно сползать догадался прохрипела она почему ты не умер я же убила тебя твоя магия действует на человека а я медведь сказал ворчала и с монтировкой бросился на растворенных Монтировка успела подняться и опуститься всего несколько раз. У одного из растворенных повисла рука, другой пошатнулся и упал, но хохочущая женщина с не женской силой вырвала монтировку из пальцев миражиста. Упавший растворенный вцепился ему в ногу, дернул, и медведь исчез под сомкнувшимися над ним телами. Некоторое время куча копошилась на земле, а потом женщина поднялась. На плечах у нее, запустив в мозг пальцы корня, восседал обмотанный бинтами карлик. Женщина больше не хохотала. В правой руке она держала нечто похожее на капустный качан. У качана было перекошенное и смятое человеческое лицо. С недоумением взглянув на то, что было у нее в руке, женщина отшвырнула голову. «Что это? Мокрый хлеб? Ненавижу мокрый хлеб!» — пробормотала она и, спотыкаясь, пошла вдоль шоссе. За женщиной потянулись и мужчины, один из которых вел себя так, будто испытывал запредельное удовольствие, останавливался, качал головой. Неясно улыбался на несколько мгновений и закрывал глаза. Это был тот со сломанной рукой. Видимо, Эльп, выжигая центры удовольствия, замещал боль на противоположность. Навстречу этим троим по обочине дороги гуськом двигались пять новых растворенных, предводительствуемые молодой ведьмочкой с большой лиловой родинкой на щеке. Это была приотставшая Людочка с той частью своей армии, которая не поместилась в универсал.